Сумрачные, неуютные приемные перед кабинетом императора Павла в Зимнем дворце в Петербурге. На стене большой портрет прусского короля Фридриха. Через высокое окно видно серенькое небо пасмурного петербургского утра. За окнами на плацу маршируют солдаты. Входят Фогель и Роденбах в новеньких мундирах прусского образца. Придмарса Васильевича император сейчас прибудет из парада. Аудиенция назначена на одиннадцатем, он говорил раньше. Император с нетерпением ожидает этой встречи, три раза изволил справляться. Александр Васильевич никогда не опаздывал, а сегодня и подавно не опаздывает. Император оценит его по заслугам. В том нуждается, Александр Васильевич. Горькая несправедливость преследовал его, сияя и в сочинении отвечаю. Измаил был взят! Измаил взят! Неслыханная победа! А великий полководец, великий полководец Едет в изгнань, на север, крепости строить. Но, ах, любимца Марсова немилость поразила, Фортификацией заняться принудило. Я горько плакал. Не поверите ли, и я плакал. Справедливость восторжествует Наш государь, светлейший Павел Петрович Благосклонен Александр Васильевич Точно благосклонен Все будет самое лучшее, самая светлая страница моего сочинения Его ждут награды Александр Васильевич заслужил их по праву Он увенчан победой Ему порядочно ведет счастья удача Незаметно появился Суворов. Роденбах с ужасом смотрят на парадной Екатерининской мундирфельдмаршала. День удачи, год удачи, везде удача, всегда удача, помилуй Бог. Надо мне на немножко и ума. Мое почтение. Александр Васильевич, Александр Васильевич! чего с тобой? Я хотел вам заметить, сказать, что на предельном адресском указе вы посмотрите себе... Страшно. Страшно! Страшно! Ничего не разберу, ничего не, разберу. Ничего не разберу. Ужас! Соборов одет не по форме В приемную ходит Кутайсов. Он тоже по новому указу в тесном мундире. Его величество, государь император! Распахивается массивная дверь, и в приемную стремительно вбегает император Павел. Голова его закинута кверху, узкой грудь обтянутой колетом, гордо выпеченную Ни на кого не глядя, Павел подбегает к Суворову. Друг мой, рад, душевно рад. Вот чудеса, не заметил мундиров. Радость нынче парад на славу. Каков вот, морфирт, сам брусский король позавидовал бы. По знаку Павла... Придворные поспешно удаляются. Император засыл перед фельдмаршалом. Суворов ожидающий смотрит на Павла. Александр Васильевич, памятным станет нынешний день для истории российский Велики задуманные реформы, велики трудности впереди. Вы будете моим. Требейшим советником, да, ценю, сударь мой, за гений, за доблесть Иванский, а наипадче за прямоту и окружён Окружен и фарисеями, жажду советника нелицемерного, по слову правдивому душа и стосковался. Буду говорить с вами, как равный с равным, Александр Васильевич, вы вместе строите новую армию российскую. Ваше Величество, душой и телом готов служить на благо Отечества моего. Хорошо. Да! Вот скажите, по сердцу, по совести, много было недосчетов, много несовершенств было. В армии, при матушке моей, императорить, а? Много было несовершенно. Распущенность генералитета, разгильдяйства, казнократства. Верно. Армии походов походах нередко без снабжения оставляли. Верно, Надлежит верно. это до применить. Да, кладу же. Верно, ваше величество. Долгую жизнь ждал я часа того, когда сокровенные мысли могу высказывать, и буду выслушан, и, и понят буду. Знаю. Александр Васильевич, вы много сделали для государства российского императрица моя, покойная матушка, мало сделала для вас, знаю, все знаю, о всех несправедливости хозлых козлих Потенкина, знаю, все знаю. Я матушки на начинание искренню. Потенкинский дух вышиб. Павел подозрительно оглядывается на цыпочках подходит к двери, прислушивается, затем возвращается к сувору Кто? Мне нужны свои верные, преданные мне люди. Вот почему я позвал вас, Александр Васильевич. Хочу, чтобы слава ваша озарила начинание моих Павел снова выпячивает грудь, подходит к окну, любуется марширующими на плацу войсками. Суворов стоит неподвижно, не глядя на Павла. Подойдите сюда, фельдмарк. Смотрите, а! Глаз не оторвешь, каков марширур, дисциплина и пробка. Генерал Эйнштейн, правый колоний, молочина, молочина, не узнать, не узнать, не узнать преображенцев. Калябик! Калябик! Молодец, молодец, хорош, хорош. Глядите, глядите, глядите, к нему, Линденер, полпитом, плечом, плечом, плечом, плечом. а? Есть, не отстает, и арты подтягивает, ай! Ай! Хороша, хороша картина. Левенштерн, Канабих. Линденер, Эртель, эсен. Помилуй бог, сколько новых русских генералов. Жаль, Шлемков умер, порадовался бы теперь. Только Клейн Рогги тут не достает. Ну, как не достает? о <клышленный> о <кирпич> <клышленный кирпич> <клышленный кирпич> <клышленный кирпич> Он, да, примерный генерал, хоть при матушке моей служил, а новой с любовью принял. Ваше Величество, да. просили вы меня по душе говорить. Говорите, сударь, говорите. Войско потребно не для парадов, а для защиты отечества нашего. Так, да, Ваше Величество, послушайте, старика, еще в дне молодости моей... Русскую компанию понял я, в чем сила армии нашей. Ни красивость шага, ни фигурность движений, украшение составляет не в том гордость. Есть у нас сила, великая сила, непобедимая солдат русский. Отвага, дерзновение, ум живой, вот поистине добродетель русского воина. Надо на солдата соображать учить, а не марширу на плацу, не фигурам какими. Вижу я армию могучую и непобедимую, единой волею и духом своим. И будет она тогда иметь лишь врагов, но не соперников. Вот мечтал бы дожить до такого дня. Ах, вот оно то. И мне удовольствие, когда со мной вот так по душам говорят. Новость для меня сия великий стратег король Фридрих и учил Павел указывает на портрет Фридриха. Суворов улыбнулся. В воле вашего государства, я... Батальев не проигрывал, как покойный Фридрик, великой стратег. Так чему же нам у него учиться? А для науки побеждать вернее в числе найдутся и в истории российской, и в древних... Испании. А где у нас, сударь мой. По недомышлею своему да. прусскую армию. Затя вы в Ваше Величество, послушайте старика. Русские немецких командиров всегда били, и нам перенимать у них нечего. Ваше Величество, откажитесь от намерений сих. Откажитесь, пока не поздно. Откажи. Отказаться. Пока не поздно оттенять Татару. Люба-люба, значит, вы и преобразованиями моими недовольны и нашим уставом воинским так, так. Вы куда мечетесь, сударь? Простите, Ваше Вищество, я бы сказал по совести, как просили. Я не двуличка, Ваше Вищество, где мысли там и языковые... Я! Я! Кутайцев! В приемную входит Кутайцев. За ним Роденбах, Фогель, Клейнроге. Павел, не глядя, указывает на Суворова. Пришлешь к нему портного. Шить мундир по новой форме. Помилуй, Бог, велика честь. А то мой портной Андрошка не знает прусского фасону. Да я порядком объяснить не могу. Я все больше видывал прусские мундиры со спины, когда прусаки от нас бежали. Штюшки, шуточки, негеречесимые, шударь! Силеный прусский мундир, одна все себя форма российской армии. Понятно? Понятно, Ваше Величество, яснее ясного. Были мундиры прусскими, а стали мундиры русскими. Пудру, букры, косу, все примешь, Не прогневайтесь, Ваше Величество. Пудра не порох, букли не пушки, касание не тисак, и я не немец, а природный усак. Двушеный Павел хватает трость и заносит ее над головой, но вдруг швыряет трость и, резко повернувшись, выбегает. Кутайцев! Кутайцев поднимает трость и, подобострастно изогнувшись бежит за Павлом. Именно флегусть Какая низкая неблагодарность! А, впрочем, можно ли было ожидать от него чего-нибудь другого? Что теперь буду делать я? Как я умолял! Государь императора, ради собственного душевного спокойствия, не встречаться вот с этим человеком. Бедный император, сколько огорчений! Возвращается к Утайсеру. По высочайшему их императорскому величеству по велению определяется. Генерал-фельдмаршалу Суворову выйти в отставку без мундира и сложив обязанности свои отправиться на постоянное и безвыездное жительство в деревню свою Кончанское. Провождать по месту раздачен генерал Роденбах. Достойные плоды стропчивости и непослушания. Именно достойная Сколь щедро я награжден за мою пятидесятилетнюю прослугу. Государь изволит вам дать, сударь, 24 часа на сборы личные надо. Помилуй Бог, велика честь, солдатский сбор короток. Вели запрекать бричку, еду сейчас, вот так у нас. Александр Васильевич, но мне, мне нужно собраться.